Сокейан ⁇ 2 коана из 25. Из книги Сокейан ⁇ 25 коанов ⁇ Сокейан ⁇ кошачий зевок. Первый дзенский институт Америки, Нью-Йорк, 1947 год. Спокойствие разума. В то время, когда бодхитхарма пришел в Китай, Там была в рассвете схоластическая буддийская философия. В Южном Китае буддийский император Лянский Уди воздвигал множество храмов и монастырей и давал приют их обитателям. Столицей его был город Канко, китайский Дзянькан, нынешний Нанкин. В Северном Китае буддизм также был широко распространен. Многие буддийские наставники несли свои драгоценные рукописи северным путем по Померскому плато через китайский Туркестан, пустыню и вниз, по течению Желтой реки, к городу Лояну, стоявшему на восточном берегу Желтой реки. Луян был столицей царства Вэй, а в те времена еще и центром культуры и буддийской миссии бодхид прибыл в Китай из Южной Индии морем. Он сошел на берег в Кантоне и направился в Канко. Там он встретился с императором Уди и беседовал с ним о буддизме. Император спросил, «Я построил много монастырей и приютил у себя немало монахов. Какая мне будет награда?» Бодхидхарма ответил, не задумываясь, никакая. Император не сумел понять этого ответа. Тогда Бодхидхарма оставил его страну, переправился через реку Янцзы и пошел на север в царство Вэй. Времена тогда были смутные. Кроме того, дворки шел индуистскими монахами. Бодхитхарма почувствовал там себя чужим, оставил Аоян и направился в храм Сёрин на гору Су, китайская Суншань. Он видел, что в Китае доминирует схоластический философский буддизм, что буддийские ученые никогда не постигнут истину. Бодхитхарма понял, что должен провозгласить подлинное учение Будды. Это учение нельзя было показать в лекциях, поэтому он демонстрировал его своим телом. Напротив храма Сёрин есть высокий утёс Сёсицу. Пещера, из которой он был хорошо виден, стала жилищем Бодхидхармы. Девять лет сидел он, глядя на скалу, и ни слова не говорил тем, кто к нему приходил. Китайцы прозвали его брахманом, смотрящим на стену. Много дней и ночей провел Бодхидхарма, сидя в позе лотоса и погрузившись в глубокую медитацию. Впрочем, его медитация не была тем, что обычно понимают под этим словом, то есть как размышление о чем-то абстрактном. Бодхидхарма не опьянялся вином человеческой мысли. Его разум был чист, точно океанский простор. Это была пустота реальности. Столичные монахи занимались переводами сутр и бесконечными спорами о мельчайших деталях доктрины, упражняя разум чисто теоретическим познанием. Буддизм, который приходил из Индии в то время, был подобен этой схоластике потому что истинное учение уже давно выродилось в Индии. Великая удача, что Бодхидхарма принес свет истинного учения в Китай. Иначе среди нас теперь не было бы тех, кого можно называть настоящими буддистами. В Лояне жил человек по имени Эко, известный знаток даосизма и конфуцианства. Он прослышал о Бодхидхарме и для беседы с ним направился в Сриндзи. Увы. Бодхидхарма не произнес ни слова, и огорченный эко спустился с горы. Прошло три года, прежде чем эко предпринял следующее восхождение. Стояла глубокая зима. Бодхидхарма медитировал в храмовой пещере. Подумайте об упорстве тогдашних людей. Какие тяготы они выносили? Бодхидхарма не произносил ни слова, погрузившись в медитацию. Эко стоял в снегу, ожидая, когда Бодхидхарма заговорит. Однако, Бодхидхарма обращал на него внимание не больше, чем на дерево или камень. Прошла ночь, а эко все не уходил. К утру снег засыпал его почти по пояс, но он стоял и пожелал спросить Бодхит-Харму о истинном учении. Поняв, насколько серьезны намерения пришедшего, Бодхитхарма, проникся к нему состраданием и спросил, «Ты так долго простоял в снегу, чего ты хочешь?» «Прошу вас, наставник, откройте свои уста и преподайте мне истинную Дхарму, — попросил эко. «Так ты ищешь Тхарму?» — ответил мастер. «С давних времен монахи всю свою жизнь отдают поиску просветления. Его трудно обрести. Как же смеешь ты просить меня стать твоим учителем?» Эко вынул из ножен тяжелый меч, отсек свою левую руку и сказал «Вот доказательство моей искренности». Этот случай приводится во многих текстах. И, конечно, никто из учеников не понимает его буквально. Отсечение руки – это аллегория того, что все общепринятые способы поиска и истины должны быть решительно отброшены. Бодхи Дхарма понял, что Эка готов воспринять его наставление и стать ценным сосудом Дхармы. И он снова спросил, «Так чего ты хочешь?» Эко ответил, «Мой разум еще не обрел спокойствия. Прошу вас, наставник, укажите мне путь для его успокоения». Японское слово «ансин» переводится обычно как «покой разума». Но на самом деле его значение гораздо шире. «Син» означает «душу», «дух» или ум, обретение абсолютного спокойствия, полной свободы посредством уничтожения любого волнения – это ансин. Ансин – основа жизни. Без него мы ни на миг не сможем быть радостными. Обретя ансин, мы сможем оставаться спокойными, что бы ни случилось». Эко много лет глубоко изучал конфуцианство и даусизм, но спокойствие никак не приходило к нему. Он посетил многих учителей, но понял еще далеко не все. В глубине его ума таились сомнения. А ведь когда художник сомневается, он не может творить. Когда сомневается воин, он не может идти в битву. Когда сомневается учитель, он не может учить. Когда сомневается священник, он не может убедить приходящих к нему. Неважно, как вы действуете, если ваш разум неспокоен, настоящий человек узнает об этом. Эко же был искренним учеником и не стал скрывать своих сомнений. «Мастер сказал, "Растили передо мной свой разум, я успокою его». Растели передо мной свой разум. Другими словами, покажи мне свой разум. Это слова настоящего реалиста. Ты много сказал, я много услышал, но покажи мне это. Есть еще одно колоритное американское высказывание. Я из Миссури, а вот ты что можешь показать? Так и Дзен. Он не признает пустых слов. Итак, Бодхитарма сказал, покажи мне свой разум. Эко возразил, но разум нельзя расстелить. И мастер сказал, вот я и успокоил твой разум. Вот я и успокоил твой разум, это Коан. Конечно, ответ, как его понимают в дзен, не записан ни в одной книге. И любой монах не скажет вам ничего больше. Я поднял целое облако пыли и дал ноги змее, у которой не было в них нужды. Поэтому больше пыли я не подниму. Иллюстрация Сенгая к знаменитому дзенскому стихотворению из книги Фу Дай Си. Умер в 1569 году. Дзенские вопросы и ответы. И иероглифами написано «В страхе и трепете пробирается он по доске, но не знает несчастный, что доска та течет, а вода нет». Эти строки соотносятся с известной гадхой Фу Дайси. Си. «Иду я с пустыми руками, но все ж в них лопату держу. Хожу я своими ногами, все ж еду верхом на быке. Когда я иду через зло. Не речка течет под мостом, а мост подо мной течет. Именно об этих строках было сказано, кто хочет заглянуть в суть истины дзен, должен сначала понять, в чем смысл стихотворения Фу Дайси. Осколок черепицы Однажды монах Тикан дзен из монастыря Кёген Полол сорняки возле развалин старинного храма. Он отбросил в сторону осколок черепицы, и тот со звоном ударился о стебель бамбука. В тот же миг монах обрел просветление. Позже он так написал об этом. Осколок черепицы заставил меня забыть все, что я знал. Незачем менять свою природу. Занятый обычными делами, бреду я по древнему пути. Я не унываю в пустыне ни ума. Я прохожу везде, но не оставляю следов. Ни цвета у меня нет, ни звука. И все просветленные говорят мне, вот каково просветление. Татосю. Тикан цзэн был родом из Сэйсюн. Китайская Цзиньчжоу. Оставив мирскую жизнь, он ушел из дома и всем сердцем, стремясь к постижению буддизма, пришел к Исану в Танию, китайская Даньчжоу, где поселился вместе с монахами. Увидев, что Тикан достоин быть орудием Дхармы и надеясь, что мудрость его со временем станет лишь ярче и глубже, Мастер Иссон сказал ему однажды, «Я не буду спрашивать тебя, как идет твоя учеба и насколько хорошо знаешь ты священные книги. Но скажи мне только, кем ты был до своего рождения, когда находился в утробе матери, и тебе все равно было, куда идти, на север, на юг, на восток или на запад? Если сможешь ответить, я дарую тебе печать в знак того, что знание твое». Настоящее. Вопрос мастера стал первым шагом текана к просветлению. Но тогда он стоял сбитый с толку, тщетно стараясь найти хоть какой-нибудь ответ. Что бы он ни говорил, ничего не нравилось мастеру. И вот, отчаявшись, ученик воскликнул, «Умоляю вас, осё, подскажите мне нужное слово». Если я подскажу, это будет мой ответ. Подумай, и ответ придет к тебе сам. Пойми, если я поделюсь с тобой своим знанием, для тебя в этом не будет пользы». Тикан вернулся из комнаты мастера и обратился внутрь себя. Потом, как вы знаете, он перечитал множество книг. Тикан изучил все сутры. Простудировал пять тысяч сорок томов буддийских священных книг, но вот в своем сердце он не искал ответа. «У меня на полках стоят все эти тома, уверяю вас, в наши дни ни одному монаху не хватит жизни, чтобы прочесть их». В конце концов Тикан разгневался и подумал, нарисованной едой не наешься. А книги — это все равно, что нарисованная еда. Он развел костер и сжег книги все до единой. — Не буду больше изучать буддизм, — сказал он себе. — Стану монахом, буду медитировать всю жизнь, просить подаяние и позволю разуму отдохнуть. Так он в горе отчаянии спустился в горы. Переправившись через реку Янзы, Тикан направил свой путь на север, и через много дней достиг города Наньо, Наньян, где лежали в развалинах древний храм и пагода, построенная в память Тюкокуси. Умер в 775 году. Одного из учеников шестого патриарха. Тикан Цзэнзи был современником Ринзая. Умер в 868 году. То есть жил двумя поколениями позже Тюкокуси. Зная о том, что Тю Кокуси, а учитель-император назывался Кокуси, то есть наставник страны, достиг просветления без чьей-либо помощи, Тикан решил остаться в этом разрушенном храме один. И сегодня в некоторых местах Индии, например, в Будхагае, можно увидеть монахов, которые молча подметают землю или медитируют. Среди них есть и японцы, и китайцы – а в Китае монахи часто сидят прямо на земле перед входом в храм, медитируя день и ночь. Со времен Шакьямуни ничего не изменилось. Каждый знает, что просветлению не учат в школе. Тикан без устали выполол сорняки и мел землю, даже во время медитации не позволял он себе вздремнуть. В заботах повседневности он следовал древним путем. Это подлинный путь практики дзен. Но вдруг осколок черепицы, который попал ему под руку, зазвенел, ударившийся о стебель бамбука, и разум тикана внезапно раскрылся. Не так ли лунный свет неожиданно освещает пустынное море? Дикан вернулся к себе и совершил омовение. Потом, воскурив благовоние и почтительно поклонившись в ту сторону, где находился Исон, он возблагодарил мастера на расстоянии такими словами. «О, осё! Вы выказали больше сострадания, чем отец или мать. Если бы вы подсказали мне хоть слово, со мной бы сегодня ничего не случилось». Затем он спонтанно сочинил то самое стихотворение. Эти древние строки, которые увидели свет во времена династии Тан, невозможно совершенно точно передать на другом языке, но все же я постараюсь восстановить то, что было утрачено в переводе. Осколок черепицы заставил меня забыть все, что я знал. Когда тикан понял истину, Все, что он раньше знал, потеряло значение, точно лодка, которая становится не нужна, как только вы достигнете берега. 12 разделов буддийских писаний – это просто средство, с помощью которого и вы достигнете знания. Достигнув его, вы позабудете все, что знали о буддизме. Не зачем менять свою природу. Ни природа человека, ни то, что он видит перед собой – не нуждается в изменениях. Те, кто только начинает обучаться медитации, полагают, что нужно отказаться от привычного образа мысли и войти в некое подобие транса или пройти все степени дхьяны, о которых столько написано в сутрах, особенно в тех, где говорится о нирване, испытанной Буддой. Эти подробные описания всего лишь критерии нашего погружения в медитацию не имеет значения, сколько мы узнали. Никто и никогда не научит, как менять природу разума, потому что это действительно невозможно. Этот разум и есть тот разум, что мы ищем. Но почему-то все думают, что состояние реальности нужно искать лишь в неосязаемом хаосе бесконечности. Люди скрываются в какой-нибудь горной пещере, Сидят там, закрыв глаза точно в спячке, и воображают, что вот-вот достигнут шуньяты, или пустоты. Ни один человек заблудился на этой дороге. Но тикан сказал, занятый обычными делами, бредуя по древнему пути, я не унываю в пустыне не ума. Вот так, действием. Тикан выразил смысл древних учений. «Больше того, достигнув пустоты и найдя в ней убежище, он не позволил себе никаких черных мыслей. Я прохожу везде, но не оставляю следов. Ни цвета у меня нет, ни звука. Вам может показаться, что вы движетесь от восхода до заката, но измените свою точку зрения». Взгляните на себя и мир по-новому, и вы усомнитесь? В пустоте нет и намека на движение, вы везде и нигде. Да, весь день вы можете возбужденно говорить, стоять, сидеть, ходить или лежать, но ничего не происходит. Как написано в старом стихотворении, всю ночь тень бамбука метет ступеньки, но ни одна пылинка не сдвигается с места. Лунный свет достает до самого дна пруда, но не оставляет следа в воде. Я не привожу здесь последние строки стихотворения Тикана, то что мне кажется, что их дописал более поздний комментатор. Человеку, который достиг понимания, такие разъяснения не нужны.